Я снова вернулся за угол. Над фронтоном склада все еще покачивалась цепочка с крючком на конце, но то, что висело на цепочке, уже исчезло. Я сказал полковнику: "Попросите сюда врача". Через пару минут врач появился, совсем молодой, как мне показалось, только что со студенческой скамьи. Должно быть, он был бледнее, чем обычно. Я резко спросил. Она мертва уже несколько часов, не так ли? Он кивнул. Часа четыре пять. Точнее сказать боюсь. Благодарю вас. В сопровождении де Графа я направился обратно. Лицо его было словно большой безмолвный вопрос, но я сейчас был не в силах отвечать на какие-либо вопросы. Это я убил ее, сказал я. И, возможно, убил еще кое кого. Не понимаю, заметил Де Графф. Мне кажется, что я послал Мэги г на смерть. Мэги? г Простите, вы еще об этом не знаете. Со мной здесь находятся две девушки, обе из Интерпола. Одну зовут Мэги, другую Белинда. Белинда сейчас находится в отеле Тайринг. Я дал ему номер телефона. Сделайте милость, позвоните ей, велите ей запереть д в е р ь и никуда не выходить, пока я сам ей не разрешу. Скажите ей, чтобы она никак не реагировала на телефонные звонки и на записки, если в них не будет слова Бермингем. Пожалуйста, сообщите ей об этом лично, хорошо? Непременно сделаю. Я показал ему на его машину, а с Хиллером. Вы можете связаться по радио-телефону. Он отрицательно покачал головой. Тогда, пожалуйста, с полицейским управлением. Пока Деграв говорил со своим шофёром, появился угрюмый, мрачный в а н Гельдер. В руках у него была женская сумочка. Астрид л е м е спросил я, и когда он кивнул, попросил: пожалуйста, отдайте её мне. Он решительно покачал головой. Не могу. Если это убийство, отдайте, распорядился де г р а ф Спасибо, поблагодарил я, а потом начал давать ему описание: пять футов четыре дюйма, длинные черные волосы, голубые глаза, очень красивая, темно-синий костюм, белая блузка и белая сумочка. Она будет в районе один момент. Де Граф повернулся к шофёру, потом сказал мне: "В управлении говорят, что Хиллер не отвечает, словно там всё вымерло. Смерть, кажется, действительно ходит за вами по пятам, майор Шерман. В таком случае я позвоню вам попозже", сказал я и направился к своей машине. "Я поеду с вами", сказал Ван Гельдер. "У вас и здесь полно дел". А там, куда я еду, полиция не нужна. Ван Гельдер понимающе кивнул. Это означает, что вы собираетесь п е р е й т и границы закона? Я уже давно их перешел. Астрид Лемей погибла, Джимми Дюкло погиб, Мэги, может быть, тоже. Пришло время. р а з г о в о р а с теми людьми, которые несут гибель другим. Мне кажется, вы должны отдать нам ваш пистолет, рассудительно заметил Ван Гельдер. А как же я тогда буду с ними говорить? Черт вас возьми! С Библией в руках что ли? Буду молиться за спасение их душ? Нет, Ван Гельдер. Для того, чтобы забрать у меня пистолет, вам надо сначала убить меня. Значит, у вас есть кое-какие сведения, которые вы от нас скрываете? Осведомился д е г р а ф Есть. В таком случае вы поступаете неумно, противозаконно и к тому же невежливо. Я сел в машину. Умно или неумно – это мы увидим позднее. О вежливости и з а к о н это такие категории, о которых я хочу сейчас временно забыть. Я завел мотор. Ван Гельдер шагнул было к машине, но я услышал, как д е г р а ф сказал: «Оставьте его инспектор, оставьте. Пусть поступает так, как считает нужным». Глава одиннадцатая. Моя манера вести машину, когда я возвращался на Хиллер, не примирила бы со мной местных жителей, но мне было на это наплевать. Если бы я мчался с такой скоростью на обычной машине, я бы стал виновником многочисленных и серьезных дорожных происшествий. Но полицейская сирена оказывала почти магическое действие, открывая передо мной зеленую улицу. На расстоянии полумили все машины, идущие впереди, сбавляли скорость или вовсе останавливались, прижимаясь к обочине. На какое-то время за мной увязалась полицейская машина, как будто я вел обычное такси, но у шофера не было таких побудительных мотивов, как у меня, и он благоразумно решил, что з а р п л а т а его не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью. Я знал, что он тут же свяжется с полицейским управлением, но не боялся, что меня остановят, как только там станет известен номер машины. Меня оставят в покое. Я бы предпочел завершить поездку в обычной машине или в автобус, так как моя желто-красная машина слишком бросалась в глаза. но в данный момент важнее было выиграть время, чем проявлять благоразумие. Я пошел на компромисс, проделав остаток пути на умеренной скорости. Вид желто-красного такси, приближавшегося к деревне со скоростью ста миль в час, вызвал бы недоумение даже у известных своей невозмутимостью голландцев. Я остановил машину на стоянке, где уже началось заметное оживление. Снял куртку и галстук, завернул рукава рубашки и вылез из машины небрежно, перебросив куртку через левую руку. Под н е й я держал пистолет с глушителем. Погода, которая в Голландии известна своей переменчивостью, снова изменилась. Еще когда я выехал из Амстердама, стало проясняться, и теперь почти В безоблачном небе плыли только клочки ватных облаков, ч а под жарким солнцем от домов и полей поднимался легкий пар. Я медленно, но не слишком, подошел к дому, который по моей просьбе Мэги должна была держать под наблюдением. Теперь дверь этого дома была широко раскрыта, и я увидел, что внутри движутся люди, почти все женщины в традиционных нарядах. Время от времени одна из них выходила и направлялась к центру деревни, или какой-нибудь мужчина выносил большую коробку, ставил ее на тачке и двигался в том же направлении. Видимо, это был центр какого-то надомного текстильного предприятия, но какого именно определить было невозможно. что это был совершенно невинный промысел, доказывал тот факт, что любого туриста, которому случилось забрести на эту окраинную деревню, радушно приглашали войти и посмотреть. Все, кто заходил туда, вскоре выходили, так что в доме не должно было быть ничего зловещего. К северу от дома простирались луга, и я видел в отдалении группу матрон в национальных костюмах. в о р о ш а щ и х сена для просушки мужчины х и л л е р а видимо, считали, что уже выполнили свою часть работы, ибо ни одного из них не было видно. Мэги как сквозь землю провалился. Я вернулся в деревню, купил дымчатые очки. массивные темные очки, которые скорее привлекали внимание, чем служили маскировкой. Поэтому, наверное, их и н о с и т так много людей. И б е с ф о р м е н н у ю соломенную шляпу. Я бы не хотел, чтобы меня видели в ней за пределами Хиллера даже в гробу. Конечно, такой наряд нельзя было назвать идеальной маскировкой, так как только грим мог скрыть белые шрамы на моем лице. Но все-таки он до некоторой степени изменил мою внешность, и я не думаю, что сильно выделялся среди бродивших по деревне туристов. Хиллер, небольшая деревенька, но если вы ищете э, кого-то о местонахождении которого не имеете ни малейшего представления, и если тот, кого вы ищете, идет в том же направлении, что и вы, тогда... Вам самая маленькая деревенька может показаться удручающе большой. С быстротой, на какую я только мог отважиться, чтобы не привлечь в н и м а н и я я прочесал все улицы и з а к о у л к и но Мэги нигде не нашел.